Глава вторая. Пуайл. Энни несколько раз глубоко вздохнула и закрыла глаза, чтобы не видеть палатки и скромной обстановки внутри. Она отослала остру, и девушка ушла, как показалось Энни, с облегчением. Что двигало маленькой кокеткой? Стремление убраться подальше от Энни или желание увидеться с Казио? «Помолчи», — сказала себе Энни. «Помолчи. Ты просто недовольна собой. Неудивительно, что Остроп предпочла бы провести время с кем-то другим». не уставилась в темноту, пытаясь заглянуть поглубже, чтобы найти путь к верам и спросить у них совета. В прошлом беседы с ними вызывали у нее страх, но сейчас она нуждалась в помощи, в руководстве тех, кто знает гораздо больше о сложном и запутанном мире, в котором она живет. Вспыхнул слабый свет — Энни сосредоточилась на нем, стараясь приблизиться, но он все время ускользал, оставаясь мучительно недоступным. Энни попыталась расслабиться, приманить его назад, но чем сильнее она старалась, тем дальше он уходил. Тогда Энни овладел гнев, и она с яростью рванулась к свету, но мрак, в свою очередь, сгустился, не давая ей дышать. Что-то шершавое сжало ее тело, пальцы рук и ног онемели от холода. Нахлынула ледяная волна, прогнав все ощущения, пока не осталось лишь биение ее сердца, пугающе сильное. Не в силах вздохнуть или произнести хоть звук, она слышала смех, ощущала губы возле уха. Губы, тепло шепчущие слова, смысла которых она не понимала. Вспыхнул свет, и Энни вдруг увидела раскинувшиеся перед ней бескрайние просторы моря. На его волнах покачивались дюжины кораблей под черно-белым лебединым флагом Лира. Изображение дрогнуло и изменилось. Теперь она видела, как корабли приближаются к Торнроту, огромной прибрежной крепости, охранявшей подступы к Эслену. Торнрот был столь велик неприступен, что даже могучий флот Лира казался рядом с ним жалким. Потом свет померк, не поняла, что стоит на коленях. Ее руки упираются в камень, ноздри наполняет запах земли и разложения. Постепенно сверху начал просачиваться слабый свет, и, словно проснувшись, Энни поняла, где оказалась. Она находилась в тенистом Эслине, в священной роще у гробниц предков, а ее пальцы касались каменного саркофага. Она знала, Ей казалось, что она всегда это знала, и она закричала в отчаянии, какого прежде не испытывала. «Тише, дитя!» — произнес негромкий голос. «Молчи и слушай!» Голос немного умерил ужас Энни. «Кто ты?» — спросила она. «Я твой друг, и ты права». Она снова придет за тобой. Я могу помочь, но ты должна меня найти и прежде помочь мне. Но кто ты? И как ты можешь помочь? Слишком много вопросов, а мы так далеки. Найди меня, и я тебе помогу. Где тебя найти? Здесь. Она увидела замок Эслен. Прямо у нее на глазах он начал распадаться на части, словно труп, с которого сдирали слой за слоем, обнажая перед ней внутренние органы и жидкости, очаги болезни и оплоты здоровья. И спустя мгновение Энни поняла. Она проснулась с криком. На нее смотрели нейлы и Казио. С другой стороны замерла остро, держая не за руку. «Ваше Величество», — спросил Нейл, — «что-то случилось?» Несколько долгих ударов сердца не хотела рассказать ему, чтобы попытаться предотвратить грядущее. Но могла ли она? «Мне приснился кошмар, сэр Нейл», — ответила она. «Просто заглянула черная Мэри». На лице рыцаря отразились сомнения, но потом он кивнул, принимая ее объяснение. «Что ж, надеюсь, остаток вашего отдыха пройдет без сновидений», — сказал он. «Как скоро мы сворачиваем лагерь?» «Через четыре часа. И мы сегодня доберемся до Эслина?» «Если того пожелают святые, ваше величество», — ответил Нейл. «Хорошо», — сказала Энни. Перед ее мысленным взором все еще стояло видение кораблей и вещей куда более ужасных. Веслине все только начнется. Мужчины ушли, остро осталась в палатке и гладила лоб Энни до тех пор, пока та не заснула. Энни много раз ездила из Гленчесты-Веслин. Она ездила туда на своей кобылке по кличке Резвая с тех пор, как ей исполнилось 14 Ее всегда сопровождал отряд гвардейцев. Путешествие занимало два дня с остановкой в поместье ее кузена Нода в Поэле-Вайф. в экипаже или по каналу, но дорогу ушло бы на день больше. Однако армии потребовался целый месяц, хотя большинство припасов сплавлялось по течению на баржах. И это был кровавый месяц. Я не бывала на турнирах. Судьи, люди, колотящие друг друга мечами и тому подобное, она видела и настоящие схватки, и резню. Но до того дня, как они выступили из Гленчества, все познания об армиях и войне Энни черпала из песен министрелей, из книг и театра. Поэтому она думала, что они промаршируют прямо к Эслину, протрубят врага и сразятся за королевский поэл. Министрели кое-что упустили в своих песнях. И первый урок Энни получила в замке Гейбл. В песнях армиям не приходилось заботиться о доставке провианта, а значит останавливаться, чтобы покорить каждую враждебную крепость на своем пути. Оказалось, что большинство замков враждебны, поскольку Роберт заставил или уговорил их владельцев сражаться на своей стороне или просто занял их верными войсками. Никогда прежде не не слышала, чтобы слово «покорять» подразумевало завоевание замка и вырезание всех его защитников. Она быстро пришла к выводу, что это слово плохо подходит. Осада Гейбла стоила им больше сотни солдат и почти недели, а когда они двинулись дальше, пришлось оставить еще сотню солдат, чтобы охранять замок. Потом последовала осада Ланграта, Талга, Феррата. В старых песнях ничего не говорилось о женщинах, швыряющих своих детей через стены в безумной попытке спасти их от пламени или вони, идущей от сотен разлагающихся трупов по утрам, когда начинается оттепель. или о том, что человек, проткнутый копьем насквозь, может не чувствовать боли и даже разговаривать так, словно ничего не произошло, пока его глаза не начинают меркнуть, а губы синеть. Энни и прежде доводилось видеть кровь и убийство, и эти отличались скорее масштабами, чем своей сутью. Но и масштабы были важны. Сотни мертвецов выглядело куда страшнее, чем единственный труп, каким бы несправедливым это ни казалось по отношению к каждому отдельному погибшему. В балладах женщины скорбели о гибели своих любимых на коленях. Во время марша на эслен не погиб ни один из близких Энни людей. Ей не пришлось предаваться скорби. Однако по ночам она лежала без сна, пытаясь не слышать крики раненых и забыть то, что видела днем. Очень скоро и не обнаружила, что бренди который вручила ей перед отъездом тетя Элеонор, очень помогает. Министрели также упускали из виду политику в ее невыносимо скучных проявлениях. Энни 4 часа слушала рассуждения Айтила Вайфа о достоинствах коров мышастой масти сравнительно с прочими. Целый день она провела в обществе супруги грэварда из Лэнгбрима, которая не слишком деликатно пытался навязать ей своего зануду сына в качестве жениха для какой-нибудь девушки, конечно, не вас, ваше величество, но девушки, занимающие хорошее положение при дворе. Два часа в пен где ей пришлось смотреть постановку музыкального театра, который открыл глаза Лендвердов на злодеяние Роберта. И не не заснула только потому, что певцы безнадежно фальшивили, хотя ее и заинтересовало, каким был оригинал. Единственное, что ее позабавило, так это актер внешне похожий на Роберта. Он нацепил маску с носом, явно намеренно напоминающим совсем другую часть тела. И все из-за того, что овладеть замками еще недостаточно. Нужно добиться расположения жителей окрестных земель. Эн не требовался постоянный приток новых солдат. Лодки должны были свободно плавать по каналам долойса, откуда ее снабжали провиантом. Пока Артвейр и его рыцари брали замки, она посещала окрестные города и деревни, встречалась с лендвердами, пыталась заручиться их поддержкой, получала разрешение оставить часть солдат для охраны дамп и малендов. Все это оказалось не менее трудным, чем ее бегство из Вителлио, хотя и совсем в другом смысле. Бесконечная череда аудиенций и обедов с главами городских магистратов и старостами деревень, постоянные угрозы или лесть, в зависимости от того, что могло лучше сработать. В конечном счете, большинство соглашалось оказать ей пассивную поддержку. Они не станут мешать ее продвижению к Кэслину, позволят ее войскам занять ключевые позиции и охранять их дамбы и каналы, но лишь немногие передавали под ее командование своих солдат. За месяц к армии Энни присоединилось лишь 200 человек, что не шло ни в какое сравнение с их потерями. Несмотря на все это, Энни в глубине души продолжала считать, что им предстоит решительное сражение на Поэле, когда они доберутся до Эслина. Однако она никак не ожидала зрелища, представшего ее глазам, когда они достигли северного края дамбы. Рядом с ней стояли Артвеер, Нейл и Казио. «Святые!» — выдохнула она, сама точно не понимая, что чувствует. Она была почти дома. Остров Инис с каменистыми берегами, затянутыми туманом, островерхи холмы, выходящие на новые земли. Город Эслен на самом высоком из этих холмов. Внутри концентрических кругов его стен находилась огромная крепость и дворец, чьи башни, казалось, достигали неба. Оттуда, где стояла Энни, он выглядел одновременно невероятно огромным и до смешного крошечным. «Это твой дом?» — спросил Казио. «Да», — кивнула Энни. «В жизни не видел ничего подобного», — признался Казио с благоговением в голосе. Благодарение учителям тетушки Элеонор, его быстрому уму он произнес это на королевском языке, и Энни впервые слышала в его голосе благоговение. «Нет в мире города подобного Эслину», — подтвердил сэр Нейл, не улыбнулась. Ведь сам Нейл впервые увидел Эслин всего год назад. «И как же мы туда попадем?» спросил Казио. «Да, будет непросто», заговорил Артвейер, рассеянно почувствуя борду эта трудность, с которой мы могли столкнуться и раньше, только приумноженная. Я надеялся, что он на это не пойдет». «Я не понимаю», признался Казио. но все дело в том начала объяснять энни что остров эннис находится вместе с слиянием двух рек ведьмы и свежести он постоянно окружен водой да если можно добраться только на лодке но у нас есть лодки напомнил казю это было правдой у них все еще оставались все пятнадцать барж и семь больших лодок которыми они обзавелись в самом начале путешествия. К счастью, не пришлось сражаться на воде. «Да», — кивнула Энни, — «однако обычно нам нужно было бы лишь перебраться на другой берег реки. Озеро, на которое ты сейчас смотришь, раньше было сушей». И она взмахом руки обвела огромный участок водной глади, расстилавшийся перед ними. Казио нахмурился. «Возможно, я неправильно понял», — уточнил он. «Ты сказала...» «Суша! Теруаридо?» «Да», — подтвердила Энни. «Эслин окружен поэлами. Так называются земли, которые удалось осушить. Ты ведь заметил, что уровень воды наших рек и каналов выше, чем земли вокруг? Только высокие валы удерживают их в искусственных руслах». «Верно. И это кажется противоестественным», — сказал Казио. «Так и есть». Если плотина прорвется или ее откроют специально, все осушенные земли вновь зальет вода. Вот только почему они не дождались, пока мы не окажемся на затопляемых землях? Тогда бы мы просто утонули». «Слишком рискованно», — объяснил Артвеер. «Если бы поднялся сильный встречный ветер, вода двигалась бы медленно, и мы могли бы успеть пересечь Пойл. А теперь Роберт сильно усложнил нашу задачу. «Но у нас по-прежнему есть лодки», — напомнил Казио. «Верно», — кивнул Артвеер. «Но посмотри туда, сквозь туман». Он показал на основании холма. Энни узнала темные очертания, но Казио не понял, куда нужно смотреть. «Те корабли?» — наконец спросил он. «Корабли», — подтвердил Артвеер. «Как только туман рассеется...» мы увидим целый флот. Боевые корабли Казио. Они не способны маневрировать в речном канале, но теперь здесь озеро. Мы могли бы пересечь свежесть и высадиться на песчаном берегу, но теперь придется переправляться на глазах у всего императорского флота, причем через целое озеро». «А мы сможем?» — спросил Казио. «Нет», — ответил артвей «Однако есть и другие способы попасть в Эслен», — вмешался Нейл. «Как насчет южной стороны, где течет ведьма? Там они тоже затопили поэлы?» «Этого мы пока знать не можем», — сказал Артвеев. «Но даже если они не затопили земли с той стороны, там очень неудобные подступы. Маленькая группа лучников может остановить большое войско. Так всегда бывает в холмах. Их легко защищать и очень трудно захватить». — Но в одном ты прав. Нужно послать разведчиков вокруг острова. Небольшую группу, которая будет двигаться быстро и скрытно. — По-моему, дело как раз по мне. — Сразу же вызвался Казио. — Нет, — одновременно ответили Энни, Нейл и Остро. — А какая еще от меня польза? — раздраженно проворчал фехтовальщик. — Ты превосходный телохранитель, — сказал Нейл. Ты нужен Ее Величеству здесь. И кроме того, — добавила Энни, — ты не знаешь этих краев. Я уверена что у герцога найдутся подходящие люди. — Конечно, — согласился Артвейр. — Я сам подберу несколько групп. Но ты не знаешь Эслен едва ли не лучше всех остальных. Что ты думаешь? У тебя есть какие-нибудь идеи? Ты послал гонца к нашим родичам в Вергению? «Послал. Но колодец уже отравлен, как ты понимаешь. Приспешники Роберта наверняка опередили нас с россказнями, что твоя мать готова отдать трон Лиру». «А мой дядя намерен отдать нашу страну Ханзе. Что они предпочтут?» «Будем надеяться, что они отвергнут оба варианта», — ответил Ортвейр. «Я сказал им, что если они будут сражаться на твоей стороне, нам удастся удержать династию отважных на троне». а отважные всегда благоволили к Вергении. Но все очень сложно. Многие жители Вергении хотели бы видеть короля на собственном троне. Им не нужен правящий имя император Веслини, даже если он или она из их народа. Эти считают, что Ханза удовольствуется кротенией и оставит Вергению в покое. «О!» — протянула Энни. «Да, и даже если они выступят сегодня...» Пройдут месяцы, прежде чем войска из Вергении доберутся сюда по суше, и почти столько же времени займет путь по воде, учитывая, что им придется миновать пролив Русими. Нет, я полагаю, что нам не стоит рассчитывать на помощь из Вергении. Что это?» — спросил Казио, показывая рукой в сторону воды. не повернула голову и увидела, что к ним приближается небольшое судно, над которым разбивается флаг Эслина. — Посол Роберта, — сказал Артвейр, — наверное, хочет организовать встречу. Пожалуй, нам стоит выяснить, что желает сказать мой кузен, прежде чем мы составим слишком много планов. Когда лодка причалила к берегу и не почувствовала, как внутри у нее все сжимается, послом оказался сам Роберт. Знакомое лицо выглядывало из-под черного кивера с золотым обручем. Отец надевал этот головной убор в менее официальных случаях. Роберт сидел в установленном посреди палубы кресле, его окружали фигуры в черном. Энни не увидела лучников. Более того, создавалось впечатление, что гвардейцы вообще не вооружены. Ей внезапно показалось, что произошла какая-то ошибка. Роберт был всего на четыре года старше, чем она. Он играл с ней в детстве. Она всегда считала его другом. Не может быть, чтобы он и вправду был виновен во всех ужасах, которые ему приписывали. Энни вдруг уверилась, что сейчас все разъяснится, и им не нужно будет воевать. На берег соскочил человек в черных рейтузах и куртке, чтобы закрепить веревки. Через мгновение Энни поняла, что это женщина, точнее, девочка лет 13 И вслед за этим не разглядела, что почти вся остальная свита Роберта, состоит из безоружных юных женщин. Единственный мужчина с золотой изящной брошью на плаще, говоривший о его рыцарском звании, также не был вооружен. Роберт казался совершенно спокойным. Когда швартовка была закончена, он встал со своего импровизированного трона и улыбнулся. — Моя дорогая Энни, — сказал он, — позволь мне на тебя взглянуть. Он сошел на берег и ноги не задрожали. Скала под ее ступнями вдруг стала мягкой, словно теплое масло. Перед глазами все поплыло, а потом вернулась на прежние места, но иным. Роберт по-прежнему стоял неподалеку, красивый и улыбающийся, в куртке из тюленьей кожей, украшенной мелкими бриллиантами. Но от него воняло тухлым мясом, а под прозрачной кожей она видела темную сетку сосудов. Но самым удивительным оказалось то, что вены не заканчивались внутри плоти Роберта, а уходили в землю и в воздух, сливаясь с водами других миров. Однако, в отличие от умирающего, чью тающую жизнь уносили воды смерти, эти потоки текли в Роберта, наполняя его, словно рука, куклу, сделанную из чулка. Энни поняла, что отступила на шаг назад, и дыхание ее участилось. «Не стоит подходить ближе», — вмешался Артвейр. «Я всего лишь хотел поцеловать мою племянницу», — ответил Роберт. «Я ведь прошу не слишком многого, верно?» «Только не при данных обстоятельствах», — холодно сказал Артвейр. «Никто из вас не видит?» — спросила Энни. «Вы не видите, что он такое?» Недоуменные взгляды подтвердили ее догадку. и даже для ее зрения темные потоки начали тускнеть, хотя и не исчезли окончательно. Роберт встретился с ней взглядом, и в его глазах она также заметила нечто странное, вроде узнавания или удивления. «Что я такое, моя дорогая? Я твой любимый дядя. Я твой дорогой друг». «Я не знаю, что ты, но только не мой друг», покачала головой Энни. Роберт театрально вздохнул. «Ты расстроена, я вижу. Но заверяю тебя, я твой друг. В противном случае, зачем бы я стал охранять твой трон?» «Мой трон?» — удивилась Энни. «Конечно, Энни. Лири похитил Чарльза, и в его отсутствии я принял на себя обязанности регента. Но ты — наследница трона, дорогая». «И ты это признаешь?» — вмешался Артвейер. «Конечно. Почему я должен это отрицать? У меня нет оснований идти против решения Комвина. Я лишь ждал возвращения Энни». «И ты собираешься вернуть мне корону?» — осведомилась Энни, недоверчиво глядя на него. «Именно так я и намерен поступить», — согласился Роберт. «При соблюдении определенных условий». «А теперь мы торгуемся с гадюкой», — сказал Артвейер. В первый раз на лице Роберта промелькнуло раздражение. «Меня удивляет твоя свита, Энни», — сказал он. «Герцог Артвейер получил приказ охранять наши границы. Он забыл о своих обязанностях ради похода на эслен «Нет, чтобы вернуть трон законному владельцу», — возразил Артвейер. «В самом деле?» — усмехнулся Роберт. — Когда ты направил свою армию на запад, ты уже знал, что Энни жива и готова занять стран Веслине. — Но тогда ты еще не видел и не беседовал с ней. Как же ты смог об этом узнать? Он перевел взгляд на Энни. — Как ты думаешь, откуда он узнал, что ты жива, моя дорогая? И ты когда-нибудь спрашивала себя, что наш герцог надеется выиграть на этой сделке? — не задавала себе этот вопрос, но сумела воздержаться от согласия с Робертом. «Каковы твои условия?» — спросила она. Роберт одобрительно кивнул. «Ты действительно выросла? Впрочем, не могу сказать, что мне нравится твоя короткая стрижка. Такая больше пристала мальчику. А с длинными волосами ты была так похожа на...» Он неожиданно осёкся и заметно побледнел. Роберт отвернулся, посмотрел на западное небо, а потом на далекую возвышенность Брю-Эн-Трей. Наконец он откашлялся и продолжил. «В любом случае тебе должна быть понятна моя тревога, если учесть, как именно ты сюда пришла. Теперь он говорил тихо. «Да, я понимаю. Твои люди оказывали нам сопротивление, и ты затопил пойлы. Ты явно готовился к войне». «В чем же причина твоей неожиданной капитуляции?» «Я понятия не имел, что армию ведешь ты, моя дорогая. Ты принял ее за войско восставших жадных провинциальных дворян, не своим положением, то есть людей, которые воспользовались нашими затруднениями, чтобы узурпировать строн. А теперь я вижу, что они выбрали тебя в качестве своей марионетки, что в корне меняет дело». «Марионетки?» «Неужели ты думаешь, что они позволят тебе стать королевой?» Спросил Роберт. «Мне казалось, что ты умная девочка, Энни. Ведь ты каждому из них что-то обещала, не так ли? Они проливали кровь, теряли людей и лошадей. Неужели ты думаешь, что они смогут умерить свои аппетиты? Ты не можешь доверять своей армии, Энни. Более того, даже если армия тебе подчинится, тебе не взять он без тяжелых потерь». если это вообще произойдет. «Я так и не услышала твоих предложений Он развел руками. «Они достаточно просты. Ты входишь в город, и мы организуем коронацию. Я стану твоим главным советником». «И как долго после этого я проживу?» спросила Энни. «Как скоро твой яд или кинжал положат конец моей жизни?» «Ты сможешь взять с собой свиту подобающего размера, конечно». «У меня есть армия вполне подобающего размера», — заметила Энни. «Глупо вводить всю армию в Эслин», — возразил Роберт. «Более того, я не могу этого позволить. Я им не верю, и тебе не следует им доверять. Возьми с собой надежную охрану, а остальных оставь здесь». Когда появится представитель церкви, он во всем разберется, и мы подчинимся его решению. «Такие обещания тебе легко давать!» — взорвался Артвейр. «Всем известно, что ты давно спелся с прайфиком в своих злодеяниях!» «Представитель церкви прибудет из Зербина», — сообщил Роберт. «Если ты не веришь нашим святым отцам, то кому же тогда ты веришь?» «Для начала я не верю тебе». Роберт вздохнул. «Ты ведь не станешь настаивать на необходимости этой глупой войны». «Почему моя мать под стражей?» — спросила Энни. Роберт опустил взгляд. «Для ее безопасности», — ответил он. «После гибели твоих сестер она погрузилась в печаль, а потом и вовсе предалась отчаянию. Она стала неуравновешенной, и это сказалось на методах ее правления. Ты наверняка слышала об избиении безвинных в поместье Леди Грэмми». Но только после того, как она попыталась совершить нечто немыслимое, мне пришлось вмешаться. Нечто немыслимое? Он понизил голос. «Это тайна, которую мы всячески охраняем», — продолжал он. «Мы скрываем это, чтобы не вызвать волнения и отчаяния. Твоя мать пыталась покончить с собой, Энни». «Неужели?» И не рассчитывала, что ее голос прозвучит насмешливо, но в горле встал комок. Могло ли это быть правдой? Как я уже упоминал, королева безутешна. За последнее время ничего не изменилось, но под моей защитой, по крайней мере, ее жизни ничто не угрожает. Энни размышляла над предложением Роберта. Она ему не верила, но рассчитывала, что, оказавшись в замке, сможет найти тайные проходы. Там Роберту и его людям будет до нее не добраться, и она приведет своих людей в город, если не в сам замок. У нее появилась возможность, которую она не собиралась упускать. «Я хочу встретиться с матерью», — сказала она. «Это не нетрудно организовать», — заверил ее Роберт. «Прямо сейчас». «За ней послать?» — спросил Роберт. Энни вздохнула. «Лучше я сама ее навещу». — Я уже сказал, что ты можешь взять с собой в замок свиту. Там ты первым делом повидаешься с матерью. — Я бы предпочла, чтобы ты остался здесь, — уточнила Энни. Роберт приподнял брови. — Я явился сюда для переговоров, без оружия и охраны. Мне и в голову не могло прийти, что ты способна на столь неблаговидный поступок. — Предупреждаю, тебе не войти в Эсленд. «Мои люди сожгут город, если со мной что-нибудь случится». «Я прошу об одолжении», — ответила Энни. «Я предлагаю тебе согласиться подождать здесь, пока я буду говорить с матерью. Я возьму с собой лишь 50 человек, а ты, в свою очередь, передашь своим людям, что им следует пропустить меня во дворец, чтобы я убедилась в правдивости твоих слов. И только после этого мы сможем говорить о каком-то соглашении». «Предположим, я тебе поверю», — протянул Роберт. «Но твои соратники, как я уже говорил, доверия у меня не вызывают. Откуда мне знать, что меня не убьют, пока ты будешь в замке?» «Мой личный телохранитель Нейл Мек врен будет тебя защищать. Ты можешь полностью на него положиться». «Это лишь один человек», — возразил Роберт. «Если что-то случится с сэром Нейлом, я пойму, что меня предали». выяснила Энни. «Для моего тела это будет слабым утешением». «Роберт, если у тебя действительно добрые намерение, то лучшей возможности это доказать тебе не представится. В противном случае я не стану тебе верить, и война неизбежно произойдет. Большая часть лендвердов на моей стороне. И можешь не сомневаться, что очень скоро здесь появится сэр Файл со своим флотом». Роберт пригладил бороду. «Один день», — наконец решил он. «Ты отправишься в Эслен на один день с моим разрешением, на моей лодке, а я останусь здесь под защитой сэра Нейла, в верности которого не сомневаюсь даже я. Ты поговоришь с матерью и сама убедишься, в каком она состоянии. Ты поймешь, что я искренне хочу вернуть тебе трон. А потом ты вернешься, и мы обсудим, как именно это лучше совершить. Один день, ты согласна?» Энни закрыла глаза, пытаясь сообразить, все ли она предусмотрела. «Ваше Величество», — вмешался Артвейер, — «это не слишком мудро». «Должен согласиться», — сказал сэр Нейл. «Тем не менее», — возразила Энни, — «я должна стать королевой, во всяком случае вы все это утверждаете, и это решение принимать мне». «Роберт, я согласна на твои условия». «Моя жизнь в ваших руках, ваше величество», — сказал Роберт.